Жозе прони старший. Тёмный лев. Перевод с французского. Издательство Республика, Москва, 1992 год. Читает Нина Косторф. Часть первая. Глава первая. Он и Зур.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 Часто берег её был всего лишь узким каменным карнизом. Иногда приходилось пробираться ползком по тесному коридору из порфира, гнейса, базальта. Зур зажигал смоляной факел из ветвей скипидарного дерева, и багровое пламя отражалось в сверкающих кварцевых сводах и стремительно текущих водах подземного потока.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 Как хотелось им преодолеть эту таинственную преграду, на которую натолкнулось племя Уламров 6 лет назад во время своего переселения с севера на юг. Ун, сын быка, принадлежал согласно обычаю племени брату матери, но он отдавал предпочтение своему отцу Нао сыну леопарда, от которого унаследовал мощное сложение, неутомимые лёгкие и необычайную остроту чувств. Его волосы падали на плечи густыми, жёсткими прядями, словно грива дикого коня. Глаза были цвета серой глины. Огромная физическая сила делала его опасным противником, но ещё больше, чем нао, он склонен был к великодушию если побеждённый лежал перед ним, распростёршись на земле. Поэтому у Ламры, отдавая должное силе и мужеству Уна, относились к нему с некоторым пренебрежением. Он охотился всегда в одиночку или вместе с Зуром, которого у Ламры презирали за слабость, хотя никто не умел так искусно находить камни пригодные для добывания огня и изготавливать трут из мягкой сердцевины дерева.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 как и всё племя Уламров страстно мечтали преодолеть эту несокрушимую преграду. Более 15 лет Уламры, покинув родные места, кочевали с северо-запада на юго-восток. Продвигаясь к югу, они скоро заметили, что чем дальше